Глава девятая. Последние выходные апреля и я и еще пару тысяч игроков ждали сильнее, чем дня рождения. Более плотная подготовка велась в городе только перед новогодними праздниками. Вот не думал, что маги так популярны. Да, масштаб мероприятия вылез за все разумные рамки. С одной стороны, меня это веселило: Влад хотел всего-то на супербосса сходить. И под это дело организовал выездной мини-турнир. И зрителей развлечь, и добавить веса и смысла для визита прежним игрокам. А все переросло в странный фестиваль. Вначале спонсоры подкатили и захотели свои фан-зоны с испытаниями, розыгрышами и развлекательными шоу. Потом музыкальные группы регионального разлива решили перенести свой ежеквартальный концерт на эти даты. Все равно немногочисленные фанаты за ними в любое время и куда угодно. А тут такой шанс новую аудиторию познакомить со своей музыкой. И пошло-поехало. Даже полетело с нежным комом. Новые исполнители покрупнее, новые требования по еде, санитарным нормам и отдыху для приезжающих с других полисов, Новые разрешения на аренду дополнительных участков, запросов в полицию для охраны. «На самом деле, ничего страшного. Гуляй поле возле нашего Тория принимало два раза в год крупные фестивали. Так что у нас хватало разного рода техников, расторопных клерков в мэрии и нужного снаряжения на складах. Сборные сцены, музыка, свет, генераторы и усилители для более стабильного подключения к сети было все. Низкоорбитальные спутники связи, которые начали запускать больше сотни лет назад, все еще не справлялись с большой точечной нагрузкой. Так что на таких мероприятиях уселки были обязательны. По правде говоря, не успел магический шабаш, как прозвали это нечто в народе, разрастись до действительно неконтролируемых масштабов. Но вот у Влада сильно болела голова даже от такого. Ему, как зачинщику и гвоздю программы, частично приходилось улаживать спорные моменты с другими оргами шабаша, да и следить, чтобы все действо не особо мешало его планам, постоянно следовало. Пытались уже одни ребята занять площадку, выделенную под рейд, а когда на первые бои турнира опоздала пару игроков, задержавшись на выступлении любимой группы, Велес был готов рвать на куски музыкантов и этих опоздавших. «Если они мне рейд запорят, я все силы брошу, но жизнь им попорчу знатно», — услышал я, сидя в пяти рядах от его вип-трибуны. Имел он в виду музыкантов, игроков или всех вместе, историю умалчивает. Сам я даже в полуфинал этого турнира не попал. Более того, вылетел уже на втором, бое, в отборочных, Отчего, признаться, немного грустил. Утешал себя тем, что банально не выспался и не привык начинать субботнее утро с поединка. Но правда была в другом. На рейд приехали сильные белые турнирщики из соседних городов и в категории до сорока. Конкуренция оказалась невероятная. А я в бесконтактном бою не так уж и хорош, как раньше думал. В любом случае, это был не единственный турнир на шабаше. Воротилы Теневого Мира тоже решили устроить развлечение. Для себя и особых гостей. Приглашение на ночной шабаш, как они и называли свое соревнование, получили не только ранее зарекомендовавшие себя бойцы, вроде меня. Просто высокоуровневые игроки без опыта контактного боя, также активно вербовались. Вон сколько их собралось в одном месте. И многие, как проинформировал меня курьер, приняли предложение. Мало того, что просто за участие платили мою месячную степуху. Так еще и главный приз был в 10 раз больше, чем у белого турнира. Но даже так едва набралось 32 человека. Спарринга в контактном бою очень и очень многие боялись. А кто-то банально решил не тратить силы перед рейдом, предпочитая другой вид активного отдыха. В принципе, подпольные турниры магов не так уж далеко ушли от старых добрых боев в клетке. Байки о смертельных случаях на ринге распускают сами орги. Чтобы подогреть интерес зрителей, зубы вылетают очень редко, а кровь, если и брыжет, то почти всегда в рамках договоренностей между бойцами. Подставные бои категорически пресекались, а вот небольшие сценки особо контактного боя, где юшка из разбитых бровей Феричные и дикие комбинации заклинаний уже чисто в игре, наоборот, я и сам пару раз за дополнительное вознаграждение сперва немного поплясал со своим противником перед тем, как начать сражаться всерьез. Нынешние подпольные маги, больше похожи на рестлинг. любительские, иногда неуклюжие, зато красочный и более искренний. Без синяков и садин я редко возвращался с таких боев, впрочем, как и с тренировок в секции. «Вот это он вытворяет! Как прыгает, как бегает, а все равно проиграет!» В голос восхищался боем мой сосед. Да и меня самого приятно удивил ловкий маг. Все же полезно иногда на трибуне посидеть вживую и за боями посмотреть и вспомнить старые эмоции. За тренировками, прокачкой и анализом я начал упускать, что новые маги — это красиво и весело. От снарядов еле уворачивается. За мгновение лакер аж привстал со своего места, увлеченный зритель. Я же был другого мнения. Игрок, бегающий вокруг своего соперника, просто разводил того на ману. Отрывался, ждал, пока тот среагирует и пустит снаряд побольше, после чего уходил от урона, практически не используя игровые методы. Самонаводящихся заклинаний в магах почти не было, и мастерство сильно решало. И вот. когда через пару минут мана стала заканчиваться, а до жертвы начала доходить, что к чему, охотник перешел в атаку. Сблизившись, он стал наносить удары призрачными когтями, едва не задевая самого игрока. Да, теперь все ясно. Из такого же теста, что и я. Еще минута форменного избиения, и победитель определен. «Да как так-то? У него же уровень на три больше!» И сет на огненный урон. Зря деньги ставил. Продолжал высказывать мысли вслух, сидящий рядом со мной. Я же молча встал и пошел за выигрышем. Ставить на кого-то, кроме себя, не люблю. Но на таком мероприятии удержаться — это как прийти к волхву и не взять кофе или в кино без попкорна или чипсов отправиться. Глупость и только. А еще глупостью было не взять с собой нормальный запас еды. Цены на шабаше. Жесть. Обменяв почти весь выигрыш на обеденный бокс и стакан относительно вменяемого американо в ближайшей продуктовой палатке, я приступил к анализу. Дело, на которое меня подписали полиции, все еще нужно было расследовать. Насколько мне было известно, новых убийств не зафиксировано. Но и зацепок не нашли. Оставались только выводы Антона о вмешательстве в Нейр. значит, нужно идти по намеченному следу. Раз убийство решили маскировать под смерть в игре, то для этого нужны игроки, способные нанести много урона за секунду. Для этого нужен высокий уровень и подходящий класс. А уж где, как не на сегодняшнем мероприятии, я найду подозреваемых. Вычислить убийцу не в моих силах. Все, на что способен, это сузить круг, сопоставив игроков и реальные личности. В идеале дать запрос на раскрытие персоналей разрабам, но, как сказала мне Марина, это крайний шаг. Нужны серьезные доводы для такого запроса, а вернее для его удовлетворения. Так-то представители Асахи Хая полицейские штурмовали завидной периодичностью. Увы, по поводу и без сливать свою базу игроков они не станут, особенно полиции. Знали наверняка о подпольных турнирах черти. Хотя, это мне же на руку, в каком-то смысле. В итоге нам самим нужно узнать, кто убил в игре персонажа, и таким образом замешан в убийстве, а не просто получить эту инфу у владельцев игры. Как же все запутано. И глупо. Мак огня, 32 уровень. Джулиус великолепный. Урона для пятого более чем хватит. Именно такой уровень и был у одной из жертв. Делаем фото, встроенные в очки камеры, ищем через нейр в сети и бум. ей совпадение по одной из соцсетей. Теперь сравниваем. Да, это Евгений Батиков, 2197 года рождения. Сохраняем все в карточку и приступаем к следующему потенциальному подозреваемому. Хорошо, что удалось вычислить приблизительные уровни, опрашивая родственников и знакомых жертв. И еще лучше, что Марина наконец-то скинула мне эти данные. Размышляя о способах спалить нейр, я не забывал полить контору. Блин, а ведь и сам наверняка есть в какой-то любительской базе, не говоря о данных в корпорациях, связанных с магами. Впрочем, сокрушаться по этому поводу бессмысленно, в полиции уже в курсе. Все, что остается, нормально договориться и доказать свою полезность. За два часа я набрал около двадцати карточек, включив также несколько гибридов, а не классических ДД. Когда я увидел на двадцать пятом друиде заклинатели сет на пробитие маг-защиты, я понял, что сильно ошибся в расчетах. У такого, как он, тоже было достаточно урона, а значит, мне придется бегать по шабашу весь день. Разогнаться не успел, как пришел входящий вызов от капитана полиции. «Как дела, Шаповный?» «Где ты сейчас?» Наши шабаши. Где же еще?» Удивился не столько его звонку, сколько осведомленности об особенностях моего персонажа. «Картотеку подозреваемых собираю. А что, Марина? Не смогла ко мне достучаться? Тут вроде связь на уровне. Занята другими делами. Отойди в сторонку, где потише. Уже?» Я решил лично сообщить еще одно происшествие. Где? Тут? Спокойнее, парень, не пались, В полисе в кафешке возле главного железнодорожного вокзала. Давно? А вот эта инфа закрытая, в том числе и для тебя. Спрошу по-другому. Я сегодня с самого утра на шабаше собираю картотеку на потенциальных подозреваемых. Тех, кто может уничтожить пятый уровень за секунду. помимо сопоставления игрового персонажа с реальным человеком, делая фото и распознавая их в сети, еще и время отмечал. «Догадываюсь, к чему ты», — оборвал меня капитан. «Кидай все, что нарыл, и продолжая в том же духе. Мы уже сами разберемся, как лучше поступить с инфой». Это не все. Пока распознавал самых сильных, внезапно понял, что, имея определенную экипировку, нужную задачу может выполнить и двадцать пятый, в относительно распространенном классе. Давай проще. Окей. Подозреваемых на регион не сотня, а вся тысяча, если не больше. А отследить экипировку сверхсложно. Она не такая уж и редкая, и на аукционах документы не ведут. Расчеты через крипт кошелек у него тоже след вялый. Такой у всех игроков есть, кто даже просто вещами внутри игровыми торгует. «Ибо за такое бан от самих разрабов прилетит, если доказать смогут». «Да они очень радужные перспективы. Я надеялся, что ты поможешь сузить круг подозреваемых, а не наоборот. Но, похоже, без разрабов всего этого великолепия». С явным сарказмом отозвался капитан. «Дело расследовать не получится». «А что, сложно до сих пор к ним попасть? Люди же мрут». Взбесила меня такая политика Корпы. — Ладно, покрывать игроков, играющих на аренах, но утаивать информацию о возможном убийце и поддерживать тем самым новые — это другой уровень цинизма. — Ага, пять человек всего. Ты, наверное, не в курсе, кому именно принадлежит игра. Магов, как только стало ясно, что проект сверхприбыльный, продали корейской японской группе Асахи Хая. — В курсе? А то, что они, по сути, как отдельное государство, тоже прекрасно осознаешь? У них даже свои города есть три штуки. Сам понимаешь, что это значит в наш век деглобализации. Про активы во всем мире вообще молчу. И что, запрос проигнорировали? Если инфа секретная, то пойму. Просто интересно. Решил узнать мнение Федора, а не Марины. Не, не проигнорировали. Они сами параллельно что-то расследуют. Сказали, если найдут зацепки, то сообщат. С момента первого убийства только вежливо и ничего не нашли, и ищем, и получаем в ответ. И стандартный отказ о предоставлении данных об игроках на основе договора о конфиденциальности. Как только суд даст добро, они нам все передадут. А без него? Ну, мы это уже обсуждали. Пакет данных отправил на почту. раз на этом все, я пойду. Мне бы еще поспать пару часиков. Ну, да... Ты же на шабошный турнир наверняка записан. Только не делай такие большие глаза. Ты не единственный информатор. Есть ребят, которым мы условия более сладкие предложили, так как накосечли они посильнее. А вот и стараются, сливай все. Вообще все, не переживай. Благословляю тебя на сегодняшнее сражение лично. Поверь, если понадобится, мы процентов 80 сражений в полный контакт хоть сегодня навсегда прикроем. Закончил Федор и отключился. Врал он мне или просто решил удачно разыграть полученную от другого языка информацию, я не знал. И зачем лично звонил, не пойму. Решил удостовериться, что я не нахожусь в центре и не мог сам быть убийцей? Описывать фестиваль особого смысла не вижу. Яркие палатки, высокие цены, громкая музыка и постоянные очереди. Помню, дедушка рассказывал о своей молодости и поездках на трехдневные рок-фесты. Вначале со своими родителями, позже с друзьями, а потом и с моей бабушкой. Короче, за сто лет почти ничего не изменилось. Меня атмосфера постоянного движа не сильно радовала. И немного потусив Серым его девушкой и ее компанией, я отправился спать. Индивидуальная палатка звукоизоляции не обладала, а вот установленный... В нее кокон для сна изолирован от шума и внешних вибраций почти идеально. В рамках шабаша это можно приравнять к номеру люкс, и стоило удовольствие соответственно. Но так как я был приглашенным для рейда участником, да еще звездой ночной заварушки, то смог получить это чудесное место за вполне вменяемые деньги. — Терни! Терни! — кричали зрители. «Сволочь зеленая, шипели поверженные соперники. «Ох, начинаю упиваться славой. Нехорошо. Очень нехорошо. Именно так на подъеме настроения я и начинаю жестко косячить. Но как же приятно побеждать!» В общем и целом, своим выступлением я был доволен. И денег поднял, и опыт реального набрал. Все же сойтись пришлось не с местными ребятами, которых уже неплохо изучил, Да и подсмотрел много интересного, пока ждал своих выходов. Отлетел в полуфинале от действительно сильного игрока 38 восьмого уровня так быстро, что даже не успел осознать, как это вышло. Уже сидя на трибуне, наблюдая за финалом, где этот огненный монах взял первое место, не мог поверить в реальность происходящего. Элементалист качал огонь и воздух, что привычно для стеклянных пушек. Примечание. Стеклянная пушка. От английского «глаз канон». Персонаж, оружие, машина с большим исходящим уроном, но низкой защитой и или запасом жизней. Конец примечания. Но этот гений сделал акцент на заклинаниях ближнего и среднего радиуса с небольшим или вообще нулевым временем произношения. С подходящей манерой боя в реальности я даже не знаю, кто сможет с ним совладать. Короче говоря, на рейд я пришел побитый и уставший физически морально, зато довольный. «Ты не дерево, а дуб. Нафига в ночной ходил?» Подошел ко мне Влад лично. Надо было. А вообще никуда я не ходил, спал всю ночь. Да так крепко, что не заметил, как пропустил по ребрам и в харю пару раз. Ты, судя по возрасту студент, что скажут на учебе? «Не знаю. Работа у меня тихая, в коморке. Решил я не подтверждать догадку». Ну зачем Владу про меня знать прямо все-все? На самом деле моим оправданием завтра будет секция единоборств. Уже пару раз оттуда приходил побитый, как ни на одном из турниров. Новички некоторые совсем сдерживаться не умеют и машут на обум, лишь бы попасть. На вот, бахни, энергетика, тело в тонус приведет, и в целом мозги чище станут. Протянул он мне банку с популярным в Ториполисе напитком: Ты это, с утра кофе не пил? Пил, но это давно было. Не беспокойся, мешать не стану, чтобы потом глаза разлетались в разные стороны. По незнанию глупости раз уже было. Перед самой битвой выпью. Взял я банку и положил в небольшой рюкзак на спине. каркас каркасы, фиксаторы внутри удерживали вещи, что позволяло не сдвигать центр тяжести. Места, правда, было очень мало. Только литровая бутылка воды и пара бутеров и влезут. Но этого... Всегда было достаточно при рейдах или небольших фарм-забегах. Большой рюкзак я брал с собой только в массовых походах, где было кому присмотреть за вещами. Добро! Сердце нагружать лишний раз не нужно сверхмеры. Короче, готовься, стартуем уже через час. Четко по расписанию идем. Пока пройди к палатке с флагом. Вон, оранжевый, с рюшами. Там деление на десятки для координации. Иду. «Насчет меня не бойся. Я парнишко опытный, что делать знаю». «Друг твой взял нужный уровень?» — хмыкнул Влад в ответ. «Конечно. Еле успели. Как раз его и жду. Будет с минуты на минуту». «Добро. Ну, я пойду еще пообщаюсь с народом». В конец успокоился Влад и отправился проводить инспекцию своего войска. «Хорошо, что я был одним из первых. Ночной турнир прошел не так гладко, как должно было». И пара человек сейчас в гораздо худшем состоянии. Учитывая их уровни, вполне вероятно, что они были среди рейдеров. Да и гуляния с обильным распитием алкоголя подкосили немного игроков. Даже если доберутся все и вовремя, то по-любому не покажут свой максимум. — В смысле, не сможешь выступить? — услышал я крик Влада. — А ну, закинулся по и бегом на поле. Ух, я тебе устрою! «По пятьдесят на ну, удачу он собирался!» «Началось!» Засмеялся я и ту же скривился от боли. М «Да, ушиб ребер — неприятная штука». Серый, правда, пришел через минуту, и мы вместе отправились на распределение. Делили нас, как, мне вначале показалось, странным способом. Не по специализациям, а по самостоятельным ячейкам. «Пять ДД, три танка, два, саппорта...» Не всегда придерживались этой формулы, но именно она была эталонной. Я вот полутанком считаюсь уклоном в нанесение урона, а Дарк Мебиус, хоть из магов поддержки, но с уклоном в ослабление, а не лечение, в целом же состав был предсказуемым. Элементалисты огня и воздуха на позициях, наносящих урон жрецы света в качестве поддержки, и земляные с несколькими водниками и друидами в виде впитывающих урон. Два отдельных десятка сформировали из лавовых стражей, которыми руководить вышел лично Велес, играющий за такой же класс. Их страховала пятерка лекарей, также определенная в отдельную подгруппу. А Меня и Серова по нашей просьбе определили в один десяток. Изначально хотели раскинуть в разные, ведь гибридами сложно управлять эффективно. Но мы настояли на сыгранности пары и уговорили оставить как есть. «Дубовый король» — только сейчас вспомнил, медленно и аккуратно, словно пробуя слова на вкус, изучал список своей ячейки пуля. Немного странный ник, на удивление, хорошо подходил нашему командиру — снайперу-воздушнику. «Что вспомнил?» — отвлекся я от разговора с Серегой и его девушкой. За эти несколько дней мы немного познакомились, и она мне показалась классной. Симпатичная, стройная девушка с крашенными в красный цвет волосами и с хорошим помешательством на магах и прочей мальчиковой фигне. Надеюсь, у них все будет хорошо в отношениях, и через столько-то лет я даже погуляю на их свадьбе. Да, она определенно подходит моему другу. А Меня Велес о тебе предупреждала. Танчишь хорошо, несмотря на то, что гибрид. Есть такое дело, но больше за счет отыгрыша в реальном мире. Плюс на агрогенерацию ничего такого нет. У мировых свои приколы, и на это им плевать. Тут как раз твой стиль и решает. А темный, друг твой? Или сам по себе? Мебиус? Да, со мной. Вот с такими я не особо встречался и не знаю, на что способен. Хилы, усиление есть? Он с посохом, но с Ферату. Неплохо дамажит и себя подлечивает, а за счет обилки на передачу жизни сможет меня понемногу дердать, а на дебафах специализируется. Так себе, если честно, дебафы не факт, что лягут на мирового, а мелкий отхил и урон, а даже не знаю, как там говорится, курочка по зернышку. Пусть сам решает, что делать, и чисто тебя лечит. Массовым лечением тебя сверху держать будем. Не помрёшь. Опа! «Так, лови сферу», — разошел с пуля. «Что тут?» — принял я данные. Закончили первичную расстановку в главном штабе и расписание прикрутили. Видишь? Вторая вкладка. Чек через пятнадцать минут, так что поспешите. Сейчас давка начнется, нам до нужного места и так три минуты бежать. Тогда я побежал. Серый! Стой! Давай сюда друга. Вместе пойдем. А то заблудитесь еще. А люлей мне Велес навешает. Итак, троих бойцов потеряли из-за вчерашних увеселений. Злой Владик, как бесёнок семнадцатый. Краснокожий? Короткокрыл? Решил я уточнить, правильно ли понял. Единственный известный мне без такого уровня был только ежемесячным боссом. Свиной пятак, карикатурные виллы, сердечко на конце хвоста, большая больше смешная карикатурная внешность дополнялись невероятной подвижностью демонёнка. Учитывая, что приличного лута из этого сложного врага не добыть, ходили на него редкие чисто навыки потренировать. Крутиться и бегать в против него даже перекачанным по уровню игрокам приходилось с тройными усилиями. «Он самый! Хотя сегодня Влад даже страшнее!» — засмеялся Пуля. Вначале я не понял, с чего такой приступ веселья, пока не приставил лицо велиться на теле короткокрыла. Ахаб, уф. «Ну вы и даете правда похож присоединился к нашему слегка истерическому смеху серега когда я скинул ему сферы еще и быстро сляпанный коллаж знал бы велес что с него токарем устроил бы хотя об этом лучше даже не думать